«Безумное чаепитие, про Анну Старобинец и Наталью Ключарёву. Эпиграф. «А как третья война, то моя вина, а моя вина, она всем видна». Булат Акуджава. «Они очень разные по стилю и по мировосприятию». Аня Старобинец уже снискала репутацию пессимиста и частично чернушницы. Как и положено, центровой столичной девчонке, за спиной которой крутая работа зав. отделом культуры в роскошном журнале «Эксперт» и уже две книжки, изданы замечательным питерским издательством «Лимбус Пресс». Все это явная почва для глубокого пессимизма и глобальной безнадеги. Наташа Ключерева – москвичка из понаехавших. Родом она из Перми, а большую часть взрослой жизни прожила в Ярославле. Выпускница тамошнего филфака. Своей журналистской деятельности еще не добралась до глянцев. Наташа работает в газете 1 сентября, и ее проза «Россия. Общий вагон» напечатана пока лишь в журнале «Новый мир». Все-таки оставляет какую-то надежду на светлое будущее. Но на самом деле девиц, похоже, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Их связывает одно слово. Так же, как слово «одно» связывает и героев последнего «Нацбеста», о которых я писала, Рубанова и Прилепина. Там у мужчин было мужское слово «достоинство», а здесь слово иное, именно женское. И я выдам его чуть позже. Именно в силу вот этого волшебного тайного слова Аню и Наташу роднит еще и частичное непонимание многих ровесников-современников. По выходе последней книги «Старобинец. Убежище. 9.3» я обнаружила, что два умных и компетентных журналиста, написавших о ней, Лев Данилкин в афише и Михаил Болотовский в Петербурге на Невском, совершенно не поняли, о чем, собственно, эта книга. При этом Льву данилкино по московской клановости положено было Аню не ругать, и он не стал ее ругать. В общем, похвалил. Ну, за то, что молодец вообще девушка, снова книжку написала, он еще придумал такой данилкинский лихой образ. Мол, после успеха повести она не выключила конфорку и сварила из тех же самых костей, только пожирнее, целый роман. Только под конец заметил, что она чего-то на этот раз такого наворотила и типа много лишнего. А у нас, в Наневском, где клановесть отсутствует, никакой корпоративной дружбы не признают и вся хвалит и ругает, кого захочет, Михаил Болотовский просто камня на камне не оставил от последней старобинец. И, вспомнив про конфорку, завершил свое выступление все той же эффектной гастрономической метафорой. «Деточка Аня, увы, ваш борщ абсолютно несъедобен. Может, найдете какую-нибудь литературную маму, которая научит вас готовить?» и теперь с нетерпением ждет этой статьи, потому что я могу выдать заветное слово и разъяснить истинную суть булькающего в Аниной кастрюльке. Итак, о чем же Анина новая книга? Это чернушная сказка, написанная в том же стиле, что и ее успешный дебют, переходный возраст. В ней есть мама, мальчик, попавший в интернат для дебильных детей, неприятный президент, неверный муж. это слой бытовой, реальный, а помимо этого существует иная страна, небывальщина, и там все герои продублированные персонажами из старинного русского сказочного фольклора. Сюжет действительно навороченный, постепенно обе линии сливаются в одну, и кончается все в лучших традициях русской литературы, то есть как нельзя хуже. Наступает нечто вроде «Конца света», но гораздо скучнее. Если «Конец света» всё-таки можно представить себе ярко, интересно, как на картине художника Брюлова «Гибель Помпеи», то у Ани всё кончается абсолютно неизбывной тоской. Потому что не яркая вспышка конца времён, а тухлое болото отсутствия таковых. Всё стекает в безвременье, и больше ничего не будет. Рая не будет, ада не будет, будет одно большое ничего. Но всё это следствие, а главное в этой книге – причина, по которой время стекло в безвременье. И эта причина существует. Все ужасы, происходящие в книге, происходят из-за того, что ее героиня, молодая женщина, бросила своего больного мальчика. Отдала его в детдом и не стала навещать. И на самом деле, точно по этой же причине происходит страшная беда в первой Аниной книге «Переходный возраст». Там дети благополучно живут дома с мамой, но эта мама, недавняя разведенка, занята поисками новой любви. Ей явно не до детей. Это послеразводные дети, обоими родителями заброшенные, но на отцов никто особенно не рассчитывает. А вот мама, которой ты дал лампочки, это серьезно. Из таких вот заброшенных мамами часто вырастают личности, рядом с деяниями которых ужастики Анны Старобинец просто меркнут. Жуткий образ мальчика, у которого в животе постепенно разрастается муравейник, превращающий его в монстра, это, безусловно, метафора. Речь идет о разъедании человеческой души, а не чрева. о потере нравственных ориентиров. Все эти муравьи, влешие в ухо героя, это все те же мелкие бесы. И именно это ухо оказалось для них доступно, потому что ребенок в какой-то момент своей жизни оказался матери не нужен. Также в ненужных оказывается и мальчик Яша, сын героини убежища 3.9. Я осмеливаюсь утверждать, что обе Анины книги о плохих матерях, о том страшном возмездии, которое ждет плохую мать. При этом возмездие идет по нарастающей. Если в первой книге из-за плохой матери уничтожен и разрушен ее сын, то во второй книге из-за плохой матери уничтожен и разрушен весь белый свет. Причина, по которой Аня написала эти две книги, мне очень хорошо известна. Я когда-то вышла замуж в 18, в 19 родила и в 20 развелась. И дальше началась моя молодая жизнь, в которой было сперва студенчество, потом творческая самореализация, поиски любви и счастья, И ребенок, которого растит моя мама, и непрерывный комплекс вины, он и до сих пор никуда от меня не ушел. Это ситуация, в которой трудно что-нибудь изменить. Вот начни я жизнь сначала, что я бы сделала по-другому? Не связываться с этим мужчиной? Не рожать эту девочку? Ну как же, ведь я люблю именно эту свою дочь. Значит, если жить снова, конечно же, рожать надо опять именно от этого, именно ее. «А дальше не разводиться? Ну, а если совсем не любишь? Если оба не любят? Не возвращаться в институт? Ну как же, именно теперь, когда у меня ребенок на руках? Это ж так важно выучиться, потом идти на хорошую работу, потом после работы никуда не ходить, сидеть с детем. Но я снова в кого-то влюблена и мечтаю опять выйти замуж. И, может, из этого кого-то выйдет для моей девочки чудный отец, а потом этот кто-то меня бросил, и появился новый кто-то». Да и вообще ничего страшного, мама у меня хорошая. В общем, все нормально, все идет хорошо, и не надо ничего менять. Множество детей растет с бабушками, и это не худшая ситуация. Но и ситуация детского сада или бобеситера тоже может быть неплохой. Да, наверное, нынче можно найти и ясли хорошие, но все это не меняет дело. А дело в том, что очень у многих молодых матерей, сдавших детей в такую ситуацию, серьезнейший, часто подсознательный комплекс вины – Как нам хорошо известно, писателям человек часто становится именно от измучившего его подсознания. Часто человек начинает писать, чтобы выплеснуть тайные печали и страхи. Я уверена, что обе Анины книги — это и есть выплеск тайного комплекса вины молодой работающей матери. А вот это никому невидимая внутри сидящая тревога, навязчивая идея, страх. «Вот я бросила дитя, и теперь из-за меня рухнет этот мир». Именно этот страх и есть движущая сила обеих Аниных книг. Она не нас, она себя пугает. У Наташи Ключеревой детей пока что нет. И герой ее повести «Россия. Общий вагон» не молодая мать, а холостой парень по имени Никита. Парень, блаженный, метафорически пропускающий сквозь себя всю боль, встреченную во время странствия по России. Чужую боль. Никита все время кому-то помогает. Он чувствует себя ко всему причастным. В некоторых рецензиях было написано, что Никита продолжает линию князя Мышкина и алёши Карамазова. сравнение с Достоевским меня сильно смущает своей незаслуженностью. Но модель на самом деле одна и та же. И Мышкин, и алёша это тоже нереальные люди, а идеальное отношение к жизни. Единственная реальная черта Никиты досталась ему в наследство от меня самой. Это гипертрофированное и часто необязательное оправданное чувство личной вины за всю несправедливость и все несчастья, происходящие вокруг. Поэтому он все время там извиняется, а люди говорят ему, «Ты чего, мальчик, при тут ты?» А он не может по-другому, не может почувствовать себя ни при чем. У Кличуревой тоже... целый калейдоскоп образов и сюжетных завязок. Но в отличие от «Черной сказки Старобинец», от «Не с плохим концом», Ключерева в своей «Были» пытается все завязки развязать по-хорошему. Я и написала, сидя на работе, совершенно неожиданно для себя, «Общий вагон». Во многом это результат моих поездок и командировок по России. У меня не было никакого плана, просто захотелось написать про всех этих людей, как-то сохранить их истории, которые не давали мне покоя. Это все тоже подсознание. Наташе не дают покоя все эти люди, их история описана в ее повести. И эти ключеревские люди с их бедами и проблемами очень похожи на людей из книжек «Старобинец». Это заброшенные, измученные женщины, дети, старики и старухи. То самое мирное население, по которому всегда бьет со всех сторон. Ключерева в результате находит для своих пассажиров общего вагона «Россия» какие-то выходы и лазейки – В ее были добрые батюшки, сказочные деревеньки, чудесный мальчик Ванечка, умница и вундеркинд, будущий богатырь и спаситель Родины. У Старобиницева не были палата для детей-уродов, шприцы, утки, пластиковые подстилки и обритая наголо пловощь мальчика Яша, переименованный в больнице все в того же Ванечку. Его тоже прочат вундеркинды и спасителя Родины, но в последний момент предают. Пессимистическая сказка кончается предчувствием общей гибели. В первом журнальном варианте Наташина оптимистическая быль тоже кончается смертью главного героя Никиты. Он умирает в больнице, объявив голодовку в знак протеста по поводу монетизации. В общем-то, удивительный образ – 20-летний парень, альтер-эго, 25-летние девчонки автора, умирающий вот такой мучительной смертью за обиженных стариков. Образ не менее сильный, чем мир, гибнущий из-за нежелания матери расти из самой ребенка-инвалида. Да, они, конечно, похожи, эти девушки. И теперь уже можно назвать тайное слово, объединяющее их – ответственность. И у Ани, и у Наташи повышенное чувство ответственности, и это второе дефицитное чувство в нашей стране. Я уже писала о глобальной нехватке чувства собственного достоинства, и в той же степени Россия страдает от нехватки чувства личной ответственности. Жуткий диагноз нашей страны – преступная халатность. Это одна из главных проблем. Поэтому у нас так много говорят о заговорах. Когда изучаешь историю наших трагедий, от Чернобыля до Аквапарка, легче поверить в любой заговор, чем в то, что все произошло по причине преступной халатности, глобальной безответственности, по причине полного отсутствия крайнего в любой ситуации. В историях с заложниками количество погибших тоже связано именно с этим. со всеобщей безответственностью. Никто ни за что не в ответе. Это такой абсурд, и так обидно, что психологически легче поверить в любые заговоры, поверить в коррупцию и дьявольский умысел, потому что осознать, что тысячи людских жизней оборвались по случайному недосмотру, просто невозможно. а понять, что случайный недосмотр в нашей стране закономерность еще более тяжко. Вот мы и готовы поверить в бесконечные заговоры, в черт лысого, лишь бы только отодвинуть в голове вот эту правду, скучную, похожую на болотную трясину, и кажется, что трясина эта неосушаема. Крайних нет и не будет, и это наша судьба навеки. Но вот совсем молодые барышни, непонятно с какого хрена, как будто бы ощущают себя этим крайним. У Довлатова в иностранке героиня отказывается идти на какое-то правозащитное собрание, потому что ей надо к ребёнку. И на фразу «Знаешь, если каждый будет думать только о своём ребёнке», «Мир рухнет в феартер-ары», отвечает «Ну что вы, если каждый будет думать хотя бы о своём ребёнке, всё в мире как раз будет замечательно». Аня старобинец конечно же, думает и переживает не только о своём ребёнке, но и о мире, потому что надо же ребёнку где-то жить. А Наташа Ключарева, конечно, думает и переживает о России в своем родном общем вагоне и обо всем поезде под названием «Земля», потому что наступит время и ей привести в этот поезд еще одного начинающего пассажира. Эти девушки, знаменитая Достоевская, свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить, а я скажу, что свет провалиться, но чтобы не чай всегда пить, не только не принимают, но и вовсе перевернули, даже охватив через край. И в сказочном, и в бытовом варианте у них получается, а вдруг мир погибнет из-за того, что я села чайку попить. Ой, лучше уж я на всякий случай никогда этого чая пить не буду. Вот такие современные Алисы, которых судьба занесла в нашу страну чудес. на фиявь общий вагон, вскакивают из-за стола и отказываются принять участие в безумном чаепитии. Ну и правильно, на всякий случай лучше тут у нас чаю не пить. Не бойтесь, Федор Михайлович, видите, никакого чаю». Чувство собственного достоинства и чувство личной ответственности начали потихоньку прививать. Эти экзотические для России растения уже посажены в хороших книжках, посажены молодыми писателями. Поливать надо недолго не 300 лет, как легендарный аглицкий газон. Я думаю, всего-то лет сто понадобится. А может, каким-нибудь семичуринским методом уложимся и в 50? Главное, молодых писателей-садоводов надо хвалить. Петербург на Невском, 2006 год.